Шум воды или это ветер? Что-то шумит. Я пытаюсь приоткрыть глаза. Какая-то муть, дымка, пожар. Нет, не чувствую запаха агарии. Зрение понемногу сфокусировалось. Что-то за ящик такой. На стенке висит продольные щели. Черт, это же кондиционер. «Здрасте, приехали. Откуда он тут?» «А где тут? Где я? Что это за место?» По спине пробежала дрожь, завибрировали руки и ноги. «Это еще что за хрень? Кровать? Точно, это кровать. Она вибрирует, разминая мне мышцы. Интересно, это уж явно не сорок второй год». Для чего нужна такая штука? Ответ пришел почти тут же. Когда я в первый раз приходил в себя, меня долгое время учили вставать на ноги и ходить. Мышцы совсем отвыкли от нагрузок. А подобная придумка не дает им превращаться в киселеобразное состояние. Значит ли это, что я могу ходить, вставать, А вот сейчас и попробую. Несмотря на всю хитрую науку, Меня колбасило по комнате, Как после литра водки. С трудом удалось удержаться на ногах. Кое-как я доковылял до вешалки И стащил с нее больничный халат. Запихал ноги в стоявшей рядом тапочки. Накинув халат на плечи, Я оглядел комнату. «Знакомое помещение. Где-то я такое уже видел. Ба! Да это же медицинский центр управления. Во всяком случае, очень уж похоже. Но если это так, то в коридоре должны быть еще палаты. Там лежат испытатели, те, которые не вернулись. Ну что ж, проверим». Держась рукой за стену, я выбрался в коридор. Знакомый коридорчик. Тут, я помню, бегала медсестра. Как там ее Лидочка, Людочка? Двери по обеим сторонам коридора были девственно чисты. Ни табличек, ни бумажек, ничего на них не было. Толкнув одну из них, я убедился, что в палате было пусто. Как прикажете это понимать? Сколько прошло времени с моего отбытия, и куда делись испытатели? Воображение тут же услужливо подсунуло мне картинку управленческого кладбища. Нафиг, нафиг. Об этом даже думать не хотелось. Опираясь на стену, я заковылял по коридору. Где-то там должен был быть выход. Вот и дверь. Из-под нее пробивался лучик света. На улице солнце? Похоже на то. Какой-то шум, голоса. Нажав на ручку, я слегка приоткрыл дверь. Это была большая терраса, как в старых советских санаториях. Как и там, на ней были расставлены столы и стулья. На этих стульях сейчас сидели люди. Некоторые из этих людей были мне смутно знакомы. Только раньше я видел их лежащими на больничных койках в окружении самой разнообразной аппаратуры. А сейчас они сидели за столами и переговаривались друг с другом. Дверь была только слегка приоткрыта, и мое появление пока оставалось незамеченным. Так просто было толкнуть дверь, И выйти к ним, но что-то держало меня. Я продолжал стоять у двери. Легкий звук шагов приблизился по коридору сзади. Чья-то рука легла мне на плечо. — Ну что, Александр Сергеевич, с возвращением? А что же вы здесь стоите? Выходите, вас давно ждут. Осталось сделать только один шаг. Конец третьей книги. Читал Сергей Ларионов специально для трекера аудиокниг «Хапкул.ру».